Глава 16. Вещи на чердаке. Я не торопила Летисию, хотя мысленно посылала ей сигналы. Ну, ну, давай вспомни, вдруг это что-то важное. Не знаю, почему я вдруг решила, что этот спрятанный ключ имеет какое-то значение. Мало ли, вдруг он вообще от старых хозяев особняка остался, и замок, который ему положено открывать, давно потерян и сломан. а в вазу его засунули совершенно случайно, без какого-то умысла. Но все равно эти в высшей степени рациональные предположения заглушал какой-то внутренний голос, подсказывавший, что здесь точно есть какая-то тайна. «Я нашла его в вазе», — сказал я наконец, прервав повисшее молчание. «Такая красивая фарфоровая горлышко с раструбом». Вазы здесь фамильные, кивнула Летисия. Леди Портлейн за ними всегда следила, чтобы прислуга не разбила. Точно, мне кажется, этот ключик принадлежит леди Портлейн. Недаром мне кажется, что я его где-то видела. Откуда ты знаешь? спросила я. Видела на её портрете. Точно, закивала она, наконец вспомнив. Мне он запомнился, какой-то изящный, необычный. Она повертела в пальцах ключ, любуясь. А где этот портрет? Наверное, так и стоит на чердаке, предположила Летисия. Я его не видела давно. Портреты леди убрали по распоряжению хозяина дома. Лорд Мартин каждый раз плакал, глядя на них. Пришлось убрать. Может, висит в какой-нибудь дальней комнате, но ну, я редко где-то бываю, кроме детской и столовой. Вроде бы и не зачем мне там бродить. Ещё наткнусь лишний раз на нашего лорда. Бр. А он так сурово всегда смотрит. Весь следующий день прошёл в изнуряющей уборке и готовке. И хоть я уже знала, где и что стоит в кухонных шкафах, это пока не сильно упрощало мои обязанности. Литисия порывалась мне помочь, но как назло, сегодня дети капризничали больше обычного. Ближе к вечеру я наконец-то управилась с большинством дел, немного передохнула минут 20. перкусив и послушав звуковой кристалл, по которому передавали сегодня особенно приятную мелодичную музыку. Я снова поднялась на чердак, ощущая этот самый запах сухой травы, пыли и старины, даже какой-то старинности. Впрочем, старинным мне казалось всё, потому что я попала сюда со сдвигом во времени назад относительно моего родного мира. Как я поняла из прочитанного много в книгах по магии, обычные переходы вели в одинаковые эпохи. Здесь же уже было радио, но не было телевидения, а тем более компьютеров и интернета. Все эти шляпки, перчатки, платья, которые носили аристократы, были не обязательны для обычных людей. На улицах легко можно было встретить девушек, одетых в самые обычные платья и юбки с блузками. Да, они такие короткие, к которым я привыкла в моем мире, но все же это были не корсеты со шнуровками и многослойные юбки. Словом, по одежке можно было легко различить, кто перед тобой — представительница родовитой знати или простолюдинка. Кстати, магов правила одежды не касалось. Те могли надевать все, что им хотелось. Ох, кстати, об одежде. Мне же завтра надо будет ею заняться, и детской, и взрослой. Обувь лорда Грингема чистил его лакей. Он же подавал ему новое чистое бельё и костюм с утра. Но стирка была также моей обязанностью. Я твёрдо решила как можно скорее поговорить с лордом Грингемом о своих обязанностях. Своих или Тиси так долго продолжаться не может. Что-то шарахнуло, и мне навстречу ловко перебирая лапками, вышел давишний паучок. Привет, король чердачный, сказала я. А можешь ещё разок? Я за картинами пришла. Где тут вещи леди Портлейн? Вон там? указала я рукой на какие-то картины у стены. Поучок потоптался рядом и неуверенно пополз к ним. Возможно, он и сам не знал, к\""); картины чьи. Я начала осторожно стягивать мешковину, вынимая одну за другой. Тут были и пейзажи, залитые солнцем золотистые поля, мощное узловатое дерево посреди леса несколько живописных городских улочек неизвестных мне городков о а вот и портреты интересно кто это портретов я нашла восемь и не смогла понять были ли это родственники лорда грингема или какие-то известные люди и как выглядела леди портлейн я честно говоря не знала но надеялась узнать Должны же у неё быть общие черты с братом, отцом или детьми. А ещё картины есть? спросила я у паучка, словно он мог мне ответить. Тот пополз в другой угол. Там, за сундуком, я нашла то, что искала. Первым мне попался какой-то парадный портрет лорда и леди Портлейн, даже свадебный, как я прочитала на обороте картины. Надеюсь, что художник написал их похожими на самих себя. Лорд Портлен оказался писаным красавчиком. Ростом, фигурой и самодовольным выражением лица он напомнил мне того, от кого я сбежала в эту глушь, от навязанного или очень навязчивого жениха. Леди Портлен же выглядела какой-то серьёзной и не слишком счастливой. Желала ли она этого брака или просто вышла замуж, не желая огорчать родителей или нарушать какую-нибудь давнюю договорённость между семьями? А вообще, она была красивой женщиной. Мне кажется, Ларина на неё похожа. И с лордом Грингемом они тоже похожи. Сразу видно, что родственники. На этом портрете, разумеется, никакого ключика не было. Значит, надо продолжить поиски. Вскоре нужная картина нашлась. Это был отдельный портрет молодой женщины в лучах солнца, сидящей за туалетным столиком в полуоборота и опирающейся на него локтем. Возле кипенно-белого кружевного рукава был виден лежащий ключ за телевым растительным узором на кольце головки. Рядом виднелся и уголок светлой резной шкатулки. И я сразу ощутила уверенность, что именно ее ключик и должен открывать, ведь узоры на них были очень похожими. Осталось только найти шкатулку, и я это сделаю.